Ресторан оказался даже уютней, чем он надеялся. С клейзмерской музыкой и белыми крахмальными скатертями. Столик у окна был свободен. В углу стоял фикус в катке. Пластиковый или настоящий? На ощупь вроде настоящий. Не поймешь. Он из-под кишка дернул за листик. Тот оторвался... И остался у него в руке. — Вам, как всегда, официант возник бесшумно, как Бэтмен. Весь в черном, очень строгий и очень молодой. И не еврей, кажется. — Фаршированная щука сегодня особенно удалась, — доверительно сказал официант. — Фиш. — Геффелта фиш. — Нет, благодарю. Только не рыбу. А, -а, а, кивнул официант понимающе. Ну, тогда шейку или клёцки. Я думал вы турист. Приезжают и тут же требуют фиш, а у мамы Юзефа фиш никогда не получался, если честно. А почему тогда вы спрашивали вам, как всегда, если думали, что я турист? Традиция — сказал официант. — Приезжему одиноко, он думает, его запомнили в лицо. Узнали. Ему приятно, и он начинает сюда все время ходить. — Так ведь у вас везде? — спрашивают. — Вам как всегда. — Я ж говорю, традиция. — Тогда надо наоборот, наверное. Мол, как приятно видеть вас впервые в нашем заведении. Ну... как бы от противного. — Я что, подрядился каждого в лицо запоминать? — сказал официант. — Так что будем брать? — Шейку. Ну, с чем она обычно идет, да? Потом пиво. Светлое. Э, 0,5. Лучше фирменное. Есть такое? — Найдем. — Найдем. Ну и под конец штрудель и кофе. — Суп возьмите, — посоветовала кто-то из-за спины. — Чечевичную похлебку. Форшмак еще можно. Хотя у мамы Юзефа, знаю-знаю, с рыбой были нелегкие отношения. Вы что, следите за мной? Давешний старик из трамвая, оказывается, сидел за соседним столиком или подошел только сейчас. Он не знал, не обратил внимания. — Что вы, я всегда здесь обедаю, хоть у кого спросите. Так я вам настоятельно советую чечевичную похлебку. Там знаете, в чем секрет? — В лимонном соке. «Чеснок, конечно, как всегда, еврейская кухня это любит. Красная чечевица — это красная. Красная дай мне, ну вы знаете. Морковь, лук прижаренный, сельдерей, но без лимонного сока будет пресно, как любовь Гретхен. Да». Еще кумин и каенский перец. Правда, Юзеф вместо каенского перца кладет табаско. Причем, по-моему, слишком щедро. Но в такую погоду это только к лучшему, согласитесь. — Ладно, — сказал он, — и чечевичную похлебку. Официант удалился бесшумно и с большим достоинством. За окном снег опускался крупными хлопьями, если смотреть на них долго, начинала кружиться голова. Светящееся окно в доме напротив плыло сквозь снег вместе со своей кошкой и геранью в горшке. — табаска чуждая кухня, — сказал старик строго. — Но ради Колумба... — Он был наш, вы же знаете. Чечевичная похлебка красно-золотого цвета была и вправду хороша, он так и сказал. «Я бы за такую первородство, пожалуй, отдал». «Да», — согласился старик. «Ее так иногда и называют «суп-эсама». Иозеф знает толк в хорошей кухне, хотя он между нами не еврей». И даже его мама, у которой не ладилась с рыбой. Армянка была, Нарине. Почему всех армянок зовут Нарине, не знаете? А папа — грек. А евреев тут практически и не осталось. Только кухня. Принесли фаршированную шейку, нарезанную пухлыми, розоватыми ломтями, и к ней веточку петрушки. Еще одну укропа. Вредный старикан даже не делал вида, будто стесняется заглянуть в чужую тарелку напротив, развернулся, вытянул собственную тощую шею и с некоторым удивлением сказал. ты все все-таки, зачем Юзеф кладет туда грибы? Я ему говорил, говорил». «Не должно быть грибов?» «Конечно нет. Откуда?» Жареный лук, мука и гусиный жир, или куриный, шкварки, мука, манка, это само собой, куриная печенка. Еще, знаете, раньше в курицах были яйца. Внутри, без скорлупы, только желтки, но много. Так вот, их тоже туда клали. У людей было терпение топить шкварки и вынимать из курицы яйца. Снимать с курицы шкурку и зашивать ее ниточкой, знаете, как чулочек, что полимодницы после войны. Наполнять фаршем, нежно, бережно, чтобы не порвалась нигде, а потом варить полтора часа. Полтора часа на медленном огне. может быть, даже на примусе. Знаете, хорошая хозяйка могла из одной курицы приготовить обед на несколько дней, причем минимум из пяти блюд. Музыканты, которые до того выводили что-то нейтральное, встряхнулись и заиграли 7.40. Свет точечных светильников плясал на меди и лакированном дереве. Значит так. Снимаем шкурку и пускаем ее на шейку. Ну и что еще там найдем? Печенку, жир, яички, ножки отрезаем, пулечки, стегнышки, э, то есть бедрышки по-вашему. И делаем две отбивных. Тушку и шейку варим в одной кастрюле, получается бульон. Давайте я лучше к вам пересяду, а то трудно говорить, когда шея вот так. Так вот, шейку вынимаем, она готова, а с тушки разбираем мясо и делаем запеканку. С картошкой или манкой, так? Ну и бульон остается само собой, получается два обеда. или даже три, если бульон сделать с клёцками. Правда, и куры были не то, что теперь. Динозавры были, а не куры. Да, кстати, чеснок. Знаете, почему евреи так любят чеснок? «Дешёвые витамины», — предположил он. «Мимо». «А, ну тогда...» «Хорошее антибактериальное средство». «Фитонцит. Заодно отбивает душок, если курочка м залежалась. Пряности дороги, а чеснок самое то». «Тут что-то есть!» — старик пожевал губами. «И все же попробуйте еще раз. Или вы не знаете, куда приехали?» «Вампиры!» «Точно!» — старик лопнул себя сухой лапкой по коленке. Терпеть не могут чеснок, это всем известно. Чеснок, своего рода репеллент, ни один из нас за всю историю еврейства не был укушен вампиром. Ни один. — Поздравляю, — сказал он. — Продвигается дело? — Какое дело? — Ой, только не надо вот этого удивленного вида. Будь вы просто турист, вы бы, конечно, тоже пришли к Юзефу. Все ходят к Юзефу. Но заказали бы фиш, поскольку именно фиш туристы ожидают получить у Юзефа. Хотя мама Юзефа, впрочем, вы уже знаете. Иными словами, вы не гонитесь за сомнительной экзотикой, а ведете себя как нормальный человек. То есть пришли просто хорошо покушать. «Значит, приехали по делу, но не бизнесмен. Будь вы бизнесмен, вы бы обедали не у Юзефа. Вы бы обедали вон в той ресторации за углом. Она очень дорогая, и там европейская кухня. Там повар плохой, но деловые люди ходят именно туда. Так принято. Сдаюсь». Он поднял руки, правда, не то чтобы уж очень высоко, поскольку у него в одной руке была вилка, в другой нож. «Я и правда не бизнесмен, я историк». «Надо же! А вот Витольд уверен, что вы журналист и приехали специально, чтобы написать о его новой постановке». Он даже не удосужился спросить, кто я, не дал мне слова сказать. А тут что? Все друг друга знают. Старожилы, скажем так. Он покрутил в уме слово «старожил». Хорошее слово. В нем прятался еще и сторож, и еще кто-то со старыми жилами, крепкий старый перец одним словом, «И что я был у Шпета тоже, знаете?» «У Шпета?» «Нет. Но если вы были у Шпета, значит, скоро пойдете к Воробкевичу. Шпет ведь направил вас к Воробкевичу». «Ну да». «А что, Шпет всех направляет к Воробкевичу? Потенциальных клиентов». — Да. По слухам, шпет имеет с этого проценты, — сказал старик. — И покупают? А как же? Один раз знакомый Ворокевича приехал из Штатов. Он там разбогател немножко и неосмотрительно искал, во что вложить деньги. Второй раз совсем иностранец. Из Италии, кажется. Этого как раз шпет привел. И еще один профессор — гинеколог для домашней коллекции. Но это неважно. Воробкевич известная в городе фигура. Он даже почетный гражданин. — Потому что коллекционер? — Потому что когда-то очень давно написал цикл статей про знатных мастеров нашего города. И одну даже напечатали «В огоньке». «Мастеров? Ну, про рабочих. А вы думали? Плотники, столяры, даже один краснодеревщик. У нас тут был деревообрабатывающий комбинат, потом закрылся. Воробкевич всех их называл «наши мастера». Я думаю, это потому, что он тайный масон, Воробкевич. Он тоже здесь обедает? «Что вы!» Он обедает в масонской ресторации. У нас много тайных масонов, и все ходят в эту ресторацию. Но там кухня так себе, если честно, я не рекомендую. Скажите, а Воробкевич и правда специалист? Разбирается в живописи, я имею в виду? В живописи? не Он разбирается в конъюнктуре, и то не очень хорошо. Принесли кофе и штрудель. Очень вкусный, не слишком миниатюрная копия Эвереста под белым покровом нежнейших сбитых сливок. Тогда почему он такая фигура? мы понимаете, маленький город... Мы любим свое прошлое, гордимся им. Прошлое, оно, знаете ли, легко делается настоящим. Из него можно сделать даже будущее. Самые почтенные люди у нас — краеведы, собиратели, коллекционеры. Аптечные пузырьки времен Франца и Иосифа, польские нашивки, немецкие листовки — Как же не сделать Воробкевича почетным гражданином? Кто писал о знатных камнерезах, о знатных стеклодувах, о художниках, в конце концов? А знаете, как важно художникам, чтобы о них кто-то написал? Принесли счет, вложенный в кожаный карманчик. Дороговато, но терпимо. В Питере дороже, гораздо. А уж про Москву и говорить не хочется. Он стал отсчитывать купюры. «Вы что, с ума сошли?» Старик возмущенно всплеснул пятнистыми черепашьими лапками. «Платить не торгуясь? Это же еврейский ресторан!» «Ну вот, уже к официанту. Вот эта шейка, что вы подали этому господину». «Да». — с готовностью, — сказал официант. — Он говорит, его бабушка лучше делала. — Насколько лучше? — Процентов на пятьдесят. — На тридцать, — сказал официант. Его бабушка ложила туда резанный укроп и не ложила грибы. Скажите Юзефу, чтобы он, наконец, перестал ложить туда грибы. — Класть. «Сказал официант. Класть, а не ложить. Не надо переигрывать». «Хорошо, минус тридцать процентов. Какие у вашего друга претензии к чечевичной похлебке?» «Никаких», — вмешался он. «Я бы продал за нее первородство. При условии, что юзов положил бы туда каенский перец, а не табаско, конечно». подхватил старик. прямое нарушение технологии, когда Исаак совал по нос своему братцу это варво, табаска еще не открыли вместе с Америкой. Если бы там был табаска, Исаф с Иаковым разобрались бы еще быстрее. Табаска вштыривает, будь здоров! Ладно! «Минус тридцать пять. А штрудель?» «Клиент доволен, но я-то знаю, где Юзеф берет яблоки». «Вот этого не надо», — сказал официант. «Не надо шантажа. Хорошо, минус пятнадцать». Официант положил перед ним новый счет на треть меньше первого. «Ну что же вы...» Укоризненно сказал старик, как турист какой-нибудь. Вы тут помешались на своем колорите? Кстати, это у арабов принято торговаться, ибо цену всего устанавливает Аллах, а не продавец. Оставим национальный вопрос тем, кому нечем заняться. А кто вам рекомендовал Юзефа? Он объяснил. а пани Агата. Знаете, она была безнадежно влюблена в шпета. — Зачем? — Помпезный дурак. Я, правда, иногда думаю, может, она только вид делала. Чтобы люди думали, что она не выходит замуж из-за несчастной любви, а не потому, что ее никто не берет. Она преподавала музыку? На всякий случай спросил он. — Она концертмейстер. Но сразу после войны, да, занималась с девочками на дому, ставила им руку. — Бросьте, ей от силы 60 Да. Старик заморгал и на минуту смолк Верно. Это ее мама давала уроки. У них был большой черный рояль, И девочки ходили к ним домой, дочки красного комсостава. Хорошие девочки. Это странно, но у жестких авторитарных, я бы сказал, солдафонов вырастают хорошие девочки. Знаете, такие в белых носочках. — А сколько вам лет? — спросил он. — Не ваше дело, — сердито ответил старик и встал, опираясь на трость. У трости была красивая серебряная рукоятка с волчьей головой. Музыканты тихонько выводили что-то свое клейзмерское. Официант бесшумно прилетел, принес сдачу. Он вернул сдачу официанту. — Полагаю, молодой человек, — сказал старик строго, — мы еще не раз увидимся. Город у нас маленький, не сомневаюсь. «В смысле, что увидимся. Не напомните, Воробкевич, где живет?» «Улица Свободы, 20. Там даже доска есть». «Мэр там всем почетным гражданам квартиры дарит», — вмешался официант. «Он был инвестором. Вложился в этот дом. Реставрация, сохранение исторического облика, евро, ремонт, то, сё». а никто не покупает, кризис. Вот он и стал выпекать почетных граждан и дарить им квартиры. Выкупает, как городской совет у себя, как у инвестора. И дарит. И доски на фронтоне при живых людях. Здесь живет почетный гражданин такой-то. «Я понял», — сказал он. «Свободы двадцать». «Сказать, что от шпета?» «Это обязательно», — согласился старик. «Только про масонство не надо сразу. Подождите, пока сам не заговорит». но я не буду про масонство. Зачем мне?» Снег за окном падал и падал, превращая каждый уличный фонарь в миниатюрный стеклянный шар.